Глава восемнадцатая. Русалей хвост. Извечный вопрос. Как найти иголку в стоге сена? Для нас превратился в немного другой. Как отыскать водяного в лесу? Конечно, первое, что пришло на ум, позвать лешего. Тот появился нехотя, зыркнул на акулину недовольно. Видно, и ему она насолила. Я посмеялся бы, но приятного в ситуации было мало. А вдруг Николая тоже похитил черновей, как и ягу? В том, что колдун приложил руку к исчезновению старушки, я не сомневался. А вот с водяным пока ясности нет, и мы не торопились делать выводы. «Давай по порядку», — сказала Кулини, усаживая ее на пенек. «Когда ты в последний раз видела Николая?» Сразу почувствовала себя героем как минимум убойной силы. А свидетельница смотрела в землю и казалась потерянной, несчастной. «Сегодня утром». Ответила она: Мы уходили танцевать на болото, он проводил нас как всегда, а вернулись никого. В доме пусто. Может, он погулять вышел? Ты не понимаешь. Акулина все-таки расплакалась. Я больше его не чувствую, его будто нет. Васька прыгнул на руки Кикимори, замурлыкал успокаивая и даже дал себя погладить. Не печалься, девица, сказала Акулине, найдется твой водяной, сама знаешь. Далеко от воды он не уйдет, а в нашем лесу всего-то две речушки протекают, и обе нам хорошо знакомы, так что вы с подругами исследуйте молочную реку, ту, что с кисельными берегами, а к смородине пойдем мы с Венеславом. — Спасибо, котенька! — Акулина чмокнула пушистого мурлыку в нос, и тот едва не потерял сознание от счастья. — Побегу я, может, и правда Николай отыщется. И унеслась. «Что? Вечерняя прогулка?» — уныло спросил я. «Она самая», — подтвердил кот. «Руслав, проводишь веник как смородине. Посторонним там опасно. Так что мы с Хельгой создадим штаб у нашей избе и будем ждать новостей». И выманивать у Хельги мясо. Знал я этого подлизу. Он умел запудрить мозги нашей подруги. «Хорошо», — ответил ворон. «Веник, давай сделаем так». Я выведу тебя на берег смородины. Это место, где грань максимально истончается. Помни, близко к воде не подходи. Тебя могут преследовать видения, звать к себе, но стоит поддаться и ты погибнешь. А я обернусь вороном и поднимусь с неба, посмотрю с высоты, не видно ли у реки водяного. Договорились, кивнул я. Идем. Я столько дней провел в лесу, змывал на дне в ступе, разглядывал с высоты птичьего полета но не видел, что здесь протекает целых две реки. Шутки-грани? Похоже на то. Наверное, я никогда не познаю всех ее чудес. А вот Руслав шел уверенно. Он провел здесь намного дольше и не один из егой, которая была в этих землях полновластной хозяйкой. «Руслав, а нынешняя ега долго занимала свой пост?» – спросил я. – Да, – ответил мой проводник. – Она говорила, что более трехсот лет. Но ты ведь понимаешь, что рядом с источником живой воды это не предел. А вот сейчас даже не представляю, как она обходится. Все-таки возраст солидный. А вот об этом я не подумал. Может, уже и спасать некого? Но тогда волшебное зеркало сообщило бы мне о смерти Бабы-Яги. А оно говорило лишь, что не видит из-за магического заслона. Странно все это. Странно и непонятно. О чем задумался? Спросил ворон. Да так. Я задрал голову и посмотрел на клочки неба, видневшиеся над деревьями. «Вот так живешь и не знаешь, что твоя семья скрывает от тебя страшные тайны. А где-то у тебя есть древняя прапра и еще много раз прабабка. До сих пор не понимаю, как быть с этим знанием». «Смириться и принять», — усмехнулся Руслав. «Иначе не получится. Иногда кажется, что сойдешь с ума от того, что преподносит жизнь. А потом поглядишь, вроде бы не так все плохо» и можно справиться и идти дальше. «Спасибо», — ответил я, чувствуя, что становится легче. Руслав относительно понимал, каково мне приходится. Да, ворон воспринимал меня в штыки, но я уже считал его другом. «Здесь», — Руслав вдруг остановился, — «дальше мне, как человек, ухода нет, грань пожрет. Река Смородина за деревьями. Помни, что это грань между миром живых и мертвых». — Не касайся воды ни в коем случае, не переходи на ту сторону, что бы не увидел. Просто пройди вдоль реки и посмотри, нет ли где Николая. — Я понял, — кивнул ворону. — Ты тоже будь осторожен. Он ничего не ответил. Туман окутал фигуру Руслава, и вот уже вверх взмыла большая черная птица. Я же прошел по узкой тропке за деревья и увидел реку. Огненную реку, от которой валил смрадный дым. Разве водяной мог оказаться здесь? Это и водой-то не назовешь. Но проверить надо. Вдруг он попал в ловушку. Поэтому я подошел ближе и замер на берегу. Вдруг пламя исчезло, будто я стою не у смородины, а в своем городе детства на берегу мелкой речушки, в которой мы мальчишками купались и ловили рыбу. Тоска защемила сердце. Я отвернулся и пошел вдоль берега. «Николай!» – позвал водяного. «Николай! «Ау-у-у-у!» ответил мужской голос с той стороны реки. «Нет, его там не будет. Это ложь. Нельзя поддаваться». Я зашагал быстрее, вглядываясь в поросший красноватой травой берег. Подозрительно кружилась голова, а ведь я никогда не жаловался на здоровье. «Венеслав!» – от звука родного голоса я вздрогнул и развернулся всем телом. «Мама!» – она стояла на том берегу реки Смородины, в любимом голубом платье в мелкую ромашку. «Моя мама! Мамочка!» «Когда мы снова увидимся?» «Веник!» Она помахала рукой. «Иди сюда, сынок! Ты вернешься домой!» «Прости! Не могу! Подожди меня еще немного!» И закрыл глаза. А когда открыл, мамы уже не было. Снова пожухлая трава, а над головой вместо голубой вышины бурые тучи. Дышать становилось все труднее. Мысли бежали от меня, как тараканы. В висках стучали молоточки. Захотелось лечь и уснуть. Я сел на корточки, уронил голову на руки. «Веник! Венеслав!» Кто-то клюнул меня в плечо. Это оказался Русик. «Идем!» – каркнул он. «Идем! Идем!» И снова больно клюнул. «Хорошо, идем!» Я с трудом поднялся на ноги. «Да, Николая действительно здесь нет». Я медленно поплелся за вороном. Стоило нам отойти за линию деревьев, как Руслав обернулся человеком и подставил мне плечо. «Надо уходить!» Было заметно, что его ворону здесь не по себе. «Водяного не найдем, а жизнь потеряем! Ты еще слишком слаб, чтобы сопротивляться зову с той стороны смородины!» «Что это за место?» — сипло спросил я. «Туда уходят души умерших», — ответил Русик. «Иногда клубок отводит туда героев, чтобы они прошли испытания и доказали, что достойны награды». «Но тебе там делать нечего. Твоя задача – грань между мирами. А смородина – вотчина Кощея. Он черпает из нее силу. И его супруга тоже часто бывает на той стороне». «Кстати о супруге. Как получилось, что Кощей женат?» «В наших краях поговаривают, что жена Кощея – сестра смерти». Руслав усмехнулся, но слишком уж его слова походили на правду. «Ее давно никто не видел». Чаще появляется дочь Василиса. Точнее, дочь у него не одна, а сколько точно, никто не знает. И всех зовут Василисами. Мне не к месту вспомнилась соседка, у которой всех кошек звали Мурками. Кошки сменяли одна другую, но родовое имя оставалось. Но дочери Кощея ведь не животные. «Да, чудные дела творятся в нашем лесу», — мыкнул ворон. «Куда же запропастился водяной?» Он, конечно, жил на болоте, но само присутствие водяного гарантирует, что воды будут чистыми и источники не оскудеют. «Думаю, это черновей», — вздохнул я. «Все может быть, но разве от этого легче?» К избушке мы вернулись первыми, а Кулина и ее сестры подоспели полчаса спустя. И киморы выглядели поникшими и печальными. «Безрезультатно», — спросил я. «Увы, заохали и застонали они». Пропал наш родимый, пропал кормилец. И дружно завыли. Прекратить слезы, приказал я. Водяной нещепка, должен найтись. Где же еще можно поискать? Вот только окончательно оформить мысль не успел, ощутив, как напряглась грань. Кто-то был поблизости. У нас гости, сказал тихо. Обитатели избушки поняли меня сразу. Руслав, Хельга и Васька окружили, как верная стража. Киморы, вам задание. Девушки тут же вытянулись во фрунт. «Охранять избушку», — командовал я. «Ни на шаг не отходить, кто бы ни позвал. Даже если сам Николай. Грань неспокойна. Думаю, это может быть похититель». «Давай тогда я и до шутка с тобой пойдем», — предложила Акулина. «А сестры за избой присмотрят». Я задумался, но решил, что помощь не помешает. «Идем». Наш враг притаился на западе. Я ощущал его, будто между лопаток вогнали иглу. Кто-то находился у самой грани, но почти не двигался. Ждал меня. Или просто давал шанс его поймать? Еще немного. Я вылетел на поляну первым и замер. Руслав с разбега налетел на меня и едва не сбил с ног. «Что там? Что там?» Заголосил Васька, чувствуя, что нечто интересное происходит без него. Девушки, Эльга и Кикиморы подоспели последними и тоже замерли с разинутыми ртами. А картина была занятнее некуда. Реки ведь не единственные водоемы в мире. Перед нами раскинулось широкое озеро с чистейшей голубой водой. Лишь одинокие желтые листочки плавали на его поверхности. Посреди озера выступал камень. Сразу вспомнились легенды о короле Артуре и рыцарях круглого стола. Вот только там был не меч. Сверху на камне восседала русалочка. Ее женские прелести поблескивали от воды а искрящийся зеленоватыми чешуйками хвост мерно ударял по водной глади. Вот только русалочка была не единственным действующим лицом на этой полянке. В воде сидел Николай и пялился на кокетку влюбленными глазами. Недолго его привлекали кикиморы. «Видно, водяной наш мужик ветреный. Вот и новую пассию нашел. Я, конечно, думал, что русалки живут исключительно в морях и океанах, но оказалось, что и в озере они могут чувствовать себя вольготно». Я хотел было окликнуть водяного, когда Акулина с шуткой заверещали и бросились в воду. Однако не к своему водяному, а к русалочке. Кикиморы вцепились в ее длинные зеленые волосы. «Негодница!» – вопили они. «Увела мужика!» «Эй, вы чего?» – пыталась сопротивляться русалочка, но Кикимор было уже не остановить. «А ну, отпустите ее!» Николай поднялся во весь свой немаленький рост, и оказалось, что его тело тоже покрыто чешуйками которые при нашей первой встрече скрывались под одеждой. «Изменник!» И Кимары сменили вектор гнева, развернулись к водяному и кинулись на него разом, вцепились в волосы, запричитали. Русалочка плюхнулась была в воду подальше от гнева соперниц. Но тут Васька узрел рыбий хвост, взметнувшийся над волнами, и стрелой прыгнул вперед. Впил зубы в рыбью часть девушки. Та закричала и все-таки ушла под воду. Я поспешил на помощь коту, но Василий тонуть не собирался как и выпускать добычу. Русалка забилась, заплакала. «Васька, прекрати!» Кельга ударила посохом по воде, и та разошлась в разные стороны, обнажив дно со шалелами от такого самого простого рыбами. Васька бросил русалку, схватил рыбешку и выбрался на сушу. Вода снова сошлась, волна окатила берег, выплеснув и водяного, и кикимор, которые так его и не выпустили. А вот русалочка больше не показывалась, видимо, залегла на дно». «Изольда, куда же вы?» — Николай протянул руки к озеру. «Изольда, значит?» — злого прошала Акулина, уперев кулаки в бока. «Куда, значит?» — вторила ей до шутка. «Домой, изменник, на болото. Мы тебя уже сутки ищем. Людей побеспокоили, должны им остались. А ты? Прелестился на эту жертву ухи?» «Изольда, любовь всей моей жизни!» — упорствовал Николай. «Еще раз услышим это имя, и жизнь твоя прервется», — пообещала Акулина. «Понял, Коленька». И кикиморы потащили Водяного прочь от озера. Мы неспешно шли следом. Пусть решают свои семейные проблемы сами. Главное, что Водяной нашелся. И это не Черновей его похитил. Остальное как-то добудет. А у избушки храбро дежурили остальные кикиморы. Увидели Николая и бросились к нему с радостными криками. Но Акулина с Дашуткой снова что-то застрекотали. Слов было почти не разобрать, однако кикиморы поняли, и вместо объятий водяного ждали тычки и упреки. Пока наши гости разбирались с неверным, ко мне подошла Акулина. «Благодарю за помощь», — сказала она и поклонилась в пояс. «Не стоит благодарности», — ответил я. «Главное, что Николай нашелся и не пострадал. Все остальные проблемы можно решить». «И все-таки я едва не погубила тебя, потомок Бабы-Яги, а ты пришел нам на помощь» ты истинный хранитель грани, Венеслав, и мы благодарны тебе. Прости за беспокойство и не поминай лихом». «Обращайтесь», — улыбнулся покрасневшая кулини. Она позвала подружек, и кикиморы увели Водянова под белые ручки. «А нечего на русалочий хвост заглядываться. По делам».